Глава 22 Возвращение. На этот раз Иван не стал разглагольствовать о высоких целях и предназначении. Проводив учителя, он вернулся в пыточную и сразу включил шарманку, а сам расположился на диванчике слева. Да еще журнальчик раскрыл гад. Напрягать воображение, когда тебя раздирает боль, задача почти невыполнима. Но если на чашу весов брошена твоя жизнь, то через «не могу» из последних сил постараешься напрячь не только мозги. Я ощущал себя шариком, готовым в любой момент лопнуть. Превозмогая боль, представил треугольные глаза, потом ощутил тепло в груди и был вознагражден. Вот она, победа! Сознание оказалось снаружи. Еще через несколько мгновений я рассматривал картинки журнала «Чужими глазами». Теперь главное не спешить. Если упущу контроль над Иваном, он смоется с помощью телепатии и вернется сюда не один. Охранников в доме, как в той сказке. Посту штук на этаже, и наверняка среди них есть бойцы со способностями. А тут еще и его мысли речь. Первым делом широко сдвинул рычажок шарманки к нулевой отметке. Затем расстегнул ремешки на руках пленника. Осталось покинуть его тело и вернуться в себя. Этот момент был самым опасным. Освободить сознание Ивана хотя бы на секунду означало провалить операцию. Он подошел к стене с оружием и извлек из ножен тонкий кинжал. За дверью на последний крик Широкого не прореагировали. Наверное, решили, что орет пленник. Уже соединившись с собственным телом, наблюдал агонию мужика, пронзившего себе сердце. Это чудовищно. Но у меня не возникло ни малейшего сожаления о содеянном. Наоборот, переполняло злорадство от того, что удалось нарушить столь обожаемый Зираном порядок. И диван, и ковер теперь не скоро отмоешь от крови. Подошел к окну. Мои предположения полностью оправдались. Охранников хватило бы на целый дачный поселок. Сначала телефон. Тело ныло, словно меня три дня использовали вместо боксерской груши. Не без усилия добрался до тайника. Выудил сотовый, открыл сообщение. «Сегодня надо вскрыть последнюю грань, иначе будет поздно». «Это шанс спасти Люду. Цветок должен засиять твоими усилиями, Виктор». Чуть не выругался вслух. «Какой Виктор? Туда, на небеса, тоже сотовую связь провели? Или кто-то решил поиздеваться?» «Ну, я сейчас устрою». Попытался набрать номер шутника, поскольку на этот раз сообщение прибыло не из сети. Оказалось, что в теремке связь не работает. Нервы натянулись, как струны гитары никудышного настройщика. то выгляди порвутся. Захотелось кинуть сотовый и растоптать его ногой. «Так, надо успокоиться. Главное — не пороть горячку. Этот телефон знают лишь трое — Людмила, Валерия и Наташка, и человек, который предупредил о том, что война еще не окончена. Допустим, его тоже зовут Виктор, имя-то распространенное. Но откуда он знает о Людмиле? О сиянии цветка? И что мне теперь делать?» Стульями заблокировал обе двери. Сил на то, чтобы вырваться из теремка, у меня уже не было. Часть отобрало коварное снадобье, часть — опыты по переселению сознания. Сообщить Лере о своем бедственном положении не позволяло отсутствие связи. Зиран оказался осторожнее своего противника. Его дом надежно блокировал сигналы. Поразмыслив с минуту, я начал искать зеркало. И этот учитель утверждает, что не похож на Шарга. Тогда почему в комнате ни одного зеркала? Я полез в карман и извлек подарок Ильи. «Спасибо за совет, Иван Леонидович. Хоть какая-то от вас польза», — прошептал без всяких эмоций, глядя на труп. На оборудовании места ушло не больше минуты. Я торопился. Кто знает, вдруг Широков успел в последние секунды жизни воспользоваться мыслеречью и сообщить учителю о нападении. Только бы хватило сил. Пламенем в зеркальном отражении мои ладони вспыхнули на третьем лепестке. На четвертом боль усилилась до такой степени, что я прокусил собственные губы. Пятый и шестой лепестки шлифовал в тумане. А седьмой... Похоже, он засветился сам, когда работы на предпоследнем подходили к концу. В этот момент словно пуля пробила зеркальце в центре, от которого трещины разошлись шестью лучами. А я? Такого забытья еще не случалось. Меня как по спирали потащило куда-то в темную пропасть. Ощущение падения перехватило дух настолько, что об обожженных руках забыл напрочь. Чуть позже почувствовал давление. Со всех сторон. Тело будто упаковали в непроницаемый мешок, из которого выкачали воздух. Когда тело сжало до хруста в костях, раздался сильнейший хлопок, и тяжесть исчезла. Причиной освобождения, по-видимому, явился все тот же шестигранник, который на всех парах двигался из темноты мне навстречу. Светлое зеленое пятнышко быстро увеличивалось в размерах, и вскоре стали различимы его грани — пять ярких и одна серая. Вот она, последняя преграда, о которой написал неизвестный Виктор. «И как ее нужно сломать?» Словно отвечая на мой вопрос, по серой поверхности поползли трещины. Невзрачная оболочка осыпалась, открыв взору кипенно-белую грань. Монолит обратился ею ко мне и начал наползать, заслонив белым все обозримое пространство. По-моему, оно принялось растворять в себе мое сознание. Не знаю, сколько времени это длилось. Очнулся разбитым до нельзя, В темном помещении, на полу. Дурак я, дурак. И стоило прилагать такие усилия, чтобы самому отдать себя беспомощного в руки врага. Теперь уж они отыграются на мне по полной. Я полез в потайной карман рубахи. Ну вот и телефон отобрали. Теперь точно конец. Секундочку, а где же карман? Они что, меня раздевали и вырвали его с мясом? Начал ощупывать себя и наткнулся. Телефон находился в джинсах. Но я точно его туда не клал. Что происходит? Шаги за дверью заставили спрятать мобильный. В помещении загорелся свет и внутрь вошел... Ризгум? Я почувствовал, что нижняя челюсть готова вывернуться наизнанку. Пришлось поддержать ее рукой. Чего вылупился? Завтра еще не наступило, просто наш шеф беспокоится, чтобы ты не сдох раньше времени от голода. Предварительный осмотр камеры заключения выдал еще один поразительный результат. Это была та самая кладовка. Если сейчас еще и тележку привезут, в пору сходить с ума. Второй очкарик вкатил тележку с едой. Как говорила небезызвестный Фрэкенбок: А-ля-ля-ля-ля-ля, а я сошла с ума! Какая досада! Может, я сплю, и мне видятся картинки прошлого? Попытка себя ущипнуть принесла сразу два открытия. Руки не имели ожогов, и буль была реальной. Жри быстрее. Через десять минут зайду за столиком. Ризгум, мне срочно нужно встретиться с твоим шефом. Поверь, это в твоих же интересах. Я все-таки решил поверить в невероятное. Не наговорился? Завтра увидитесь. Ты не понимаешь. Завтра будет поздно. Скачив с места, я кинулся к очкарику и схватил его за рубаху. Лицо Ризгума расплылось в дьявольской улыбке. «Ну, наконец-то!» По-моему, я получил три удара, прежде чем отключиться. Очнулся снова в темноте. Быстро вытащил телефон. Экран показывал начало второго. «Володька!» Я по собственной глупости его потерял второй раз. Ведь наверняка можно было что-то сделать. «Почему я...» Усилием воли остановил самобичевание, пока еще оставались живы другие. Их нужно спасать. Позвонить? Как же! Мало того, что телефоны у ребят не рабочие, так еще и номера остались в изъятом мобильнике. Ни Лера, ни Людмила им тоже не смогут дозвониться. Мысли цеплялись одна за другую. Я даже к двери подошел, собираясь тарабанить. Остановился в последний момент. Что это даст? Снова получу по морде? Зайцев, ты не имеешь права на ошибку. Ну почему я не владею мыслеречью? Наташка! Ее номер телефона я помнил наизусть привет ты извини, что разбудил. Ты можешь передать сообщение Илье?» «Да». В трубке раздался удивленный голос. «Тогда передавай немедленно. Пусть он не реагирует на призывы Маргариты. Скажи ему, Семен точно знает, что Шелестова действует по указке очкариков. Из-за нее, скорее всего, уже погиб Бобрин. Пусть Илья немедленно телепортируется к Сашке и вместе с ним уходят через чердаки, через что угодно. Майору пусть тоже как-нибудь сообщат и об опасности, и о Маргарите. Ты меня слушаешь?» «Да-да, и передаю сразу. Кстати, майора с Александром я тоже могу оповестить. Я их чувствую». «Умница. Еще скажи, пусть выбросят свои телефоны. Их шелестово испортила. Да, можешь назвать Илье свой номер, чтобы с тобой связался, когда ребята окажутся в безопасности. А ты мне потом мысли речью передашь. Договорились?» «Конечно». «Спасибо, сестричка». После звонка в Турцию начал набирать номер Леры. «Привет. Дай трубку Людмиле». «А откуда ты знаешь, что она рядом?» – удивилась девушка. «Потом расскажу». Да, Семка, ты где? Заперт в кладовке. Точное место не знаю. Мне завтра понадобится ваша помощь. Вы уже начали искать меня через GPS? Да, мне через пару часов обещали передать точные координаты. Замечательно. Я завтра обязательно позвоню. До встречи, мой огонек. Выключив связь, решил собраться с мыслями. Нужно очень тщательно продумать завтрашний разговор с Шаргом. Если просто скажу, что прибыл из будущего... Какая чушь! Самому не верится, а я должен убедить в этом своего врага? Но надо так надо, ведь от этого сейчас зависит все. Если Зиран пользуется каналами Ларгонса, значит, именно Шарк может предотвратить опасную поставку. Опять же, этот учитель упоминал о том, что среди приверженцев хаоса есть нормальные люди, то бишь предатели. Вот пусть красноглазый ими и занимается, а нашу ось оставит в покое. Прокручивая в голове все подробности недавнего прошлого, которое вдруг стало ближайшим будущим, я уснул. «Хватит дрыхнуть, завтра уже давно стало сегодня», растормошил меня Ризгум. Ну что, больше на людей кидаться не будешь? Нет. Тогда иди умойся. Почти все, как в прошлый раз. Так, надо удивить брюнетку с первых секунд нашего разговора. Да и охранник пусть будет в шоке. Семен, Илья мне позвонил. Они с Александром в безопасности. Майор тоже ответил. С ним все нормально. А Владимира я не ощущаю. Со вчерашней ночи. Сообщение вселило надежду, что моя затея удастся. Я полагаю, ЗАУ еще ночью приехала? Спросил конвоира. «Откуда знаешь?» «Мне с некоторых пор сны вещи снятся». «Это твоя личная проблема». «Ризгум, бумага и ручка есть?» «Зачем?» «Сегодня он был гораздо дружелюбнее, чем в прошлый раз. Видимо, вчерашнее избиение пленника подняло ему настроение». «Хочу проверить одну догадку из своих снов». «А я тут при чем?» «Если она подтвердится, то и тебя, и учителя уже в полдень ждет смерть». «Нет у меня бумаги. Топай давай, предсказатель хренов». «Хорошо, но учти, если Зао на мое приветствие скажет «Я же тебе говорила, Шарк, что именно так он и поздоровается, значит, мои сны действительно вещи». «Иди, иди, что-то ты сегодня слишком разговорчив». «Здравствуйте, мадам, как добрались?» «Я же тебе говорила, Шарк, что именно так он и поздоровается, значит, и все остальные мои предположения верны». «Зао, ты ничего не путаешь? Неужели о будущем человека можно узнать по одному его волоску?» Прямо как фильм по второму разу смотришь. Все четко повторили уже произносимые реплики, разве что у чужака раздражение в голосе было больше. Возле двери закашлялся Ризгум. Видать, моя байка о вещих снах подействовала. Что ж, продолжим удивлять аудиторию. Шарк как раз отвлекся на слугу, и я резко врезал ему по морде, после чего тут же спрятался за брюнетку. «Это тебе за Володьку и за то, что запугал Маргариту!» Красноглазый, уже собравшийся достойно ответить на мой выпад, резко остановился. «Откуда ты знаешь?» «Смотря о чем. О том, что было, о том, что могло быть, или о том, что будет?» «Скажи о том, что будет», — попросила Зау, не дав раскрыть рта Шаргу. «Он, — я указал на чужака, — собирается попросить вас погадать на меня, чтобы узнать о возможных неприятностях в случае моей смерти. Пока вы гадаете, пригласит меня к Маргарите и предложит сделать из нее своего воина». «Все верно?» — обернулась к Шаргу ясновидящая. Можно было и не спрашивать, чужак вылупился на меня так, что треугольные глаза практически превратились в овалы. «Откуда он знает?» Ближе к полудню, когда вы закончите гадание, прозвучит приблизительно такая фраза. Я снова обращался к даме. «Шарк, помнишь, пять лет назад я говорил о тебе о человеке, способном вернуться? Так это он и есть». «Ты?» — спросили они дуэтом. «В прошлый раз я не понимал смысла этих слов, но теперь...» «Вернуться значило попасть в прошлое». «Да, которое теперь стало для тебя настоящим», — ответила ЗАО. «Если не врешь, конечно». «Какие вам еще нужны доказательства?» Я покопался в собственной памяти. «Ну хорошо, я точно знаю, что вы, гражданка Швеции русского происхождения, приехали в Россию на пять дней». «Верно», — согласилась она. «Но каким образом это стало известно тебе? Вышел на авиакомпанию?» «Нет, в день отъезда вас убьют подручные зирана. Меня пригласят на опознание». «Вот ты попался!» — почти прорычал Шарк. «Ее убить нельзя!» «Подожди!» — остановила брюнетка. «Как именно меня убьют?» Я рассказал все, что видел в записи, заставив женщину глубоко задуматься. «Броня действует только против угрозы, направленной непосредственно на меня», — медленно произнесла дамочка. Охранник целился в другого человека, а у него, по-видимому, и в мыслях не было стрелять в меня. Вот сволочи, обошли-таки твою хваленую защиту, Шарк! Но ведь этого пока не случилось!» Он охватился за Соломину. «Семен, что еще ты считаешь нужным нам сообщить?» зао предложила присесть. «Этот домик ближе к полудню взлетит на воздух». «Сразу после моего отъезда?» поинтересовалась ясновидящая. Нет, вы уедете чуть раньше, потом Ризгум, попытается увести меня. Взрыв прогремит, когда мы с ним окажемся в низине. Но ты же сказал, что я не сдержался слуга. Конечно, и сейчас не отказывайся от своих слов. Увидев, что дом взорвался, ты поймешь, что Шарк убит и попытаешься выместить зло на мне. За этим мероприятием тебя настигнет пуля. Это я к тому, что к людям добрее нужно быть. Семен, а зачем ты нам это все рассказываешь? «Насколько я понимаю, ты-то как раз выйдешь сухим из воды». Красноглазый сделал шаг вперед, но на расстоянии вытянутой руки приблизиться не решился. «Твоя смерть не разрешила всех проблем, а некоторые из них, наоборот, усугубились. Пока ты медленно двигалась в одну сторону, Зирана нашли более быстрый способ отклонить ее в другом направлении, а чтобы ты их не вычислил, подсунули нас». «Так вот откуда взялись синие камни». Но я точно знаю, сюда из Зира ничего забросить невозможно. Если ты используешь для решения своих задач предателей, неужели думаешь, твои враги не догадаются сделать то же самое? Пришелец из Зира утверждал, что пользуются твоими каналами. А некто в Ларгонии порядок предпочитает хаосу. У нас не бывает отступников. Ты действительно настолько наивен. Предательство, увы, неотъемлемая часть любой цивилизации. Мне только не совсем ясно, как они смогли переправить такие глыбы. Это как раз просто. Глыбами они, скорее всего, стали прямо здесь после активации. А раньше были не больше зернышка. Так, мужчины, технические подробности будете выяснять потом. Шарк, сколько у тебя в доме машин? Три, но одна барахлит. Одна отвезет меня в город, во вторую едет Семен. Здесь мы ничего менять не будем, наверняка за нами уже наблюдают. Шарк, ты во всех своих людях уверен? Да. Особой твердости в голосе не ощущалось. Предлагаю взять с собой только самых надежных. Они должны быть спрятаны в автомобилях. Мы отправляемся через два часа. Сначала я, потом Ризгум и Семен. Погодите. Водитель, который отвез ЗАУ из дома. Почему я о нем ничего не слышал в будущем? Вопрос заставил меня глубоко задуматься. И еще. После того, как Ризгум увидел дым в поселке, он начал звонить. Дозвонился только с третьего раза. Видимо, кто-то выжил и рассказал о случившемся. Его я тоже не встречал. Ризгум. Обратился к нему шеф. «Подумай, кому бы ты в таких обстоятельствах мог позвонить?» «Третьим в моем списке стоит Леонид», — уверенно ответил очкарик. «Он ведь в саду караулит». «Из непосвященных?» «Да, шеф. Тебя, Зау, я бы поручил отвезти в город новенькому, но он даже понятия не имеет, что это за дом и кто тут живет». «Значит, пусть они и остаются в доме», — предложил Ризгум. «Ни в коем случае. Если тот водитель работает на Зиранов, он обязан выехать. Враги должны быть уверены, что их план сработал». «Давно он у вас?» — поинтересовался я. «Этот водитель». «Три дня». «Он быть предателем не может. Враги только вчера узнали о вашем логове». «Думаешь, у них нет людей, способных проникать в чужое сознание?» Зава присела к столику и вытащила свою колоду. И вообще, за оставшееся время мне нужно погадать. А вы готовьтесь к эвакуации. На двух машинах, — подчеркнула она. Я достал телефон и набрал Леру. Вы уже возле поселка? Да. А ты откуда знаешь? Догадлив, не в меру. Значит так, ничего не предпринимайте. Ситуация под контролем. Я скоро буду. Когда? Часа через два, не раньше. То есть поселок штурмовать не нужно? Правильно. Как там Огонек? Пытается вырвать у меня трубку. Семен, с тобой точно все в порядке? — услышал я встревоженный голос. — Да, ждите на месте и никуда не уходите. — Хорошо, ты только сильно не задерживайся. — Постараюсь. У меня возникла мысль, не сымитировать ли убийство Ризгума, но, подумав, немного отбросил ее. Иван на меня вышел только после того, как я занялся лепестками Валерии. Следовательно, ни он, ни его соратники о моем спасении не знали и за автомобилем не следили. — Семен, что еще ты знаешь о зиранах? спросил Шарк. Он, по-видимому, уже отдал все распоряжения. Сначала отведи меня к Маргарите. Что ж ты раньше не сказал? Девушка уже спит без задних ног в багажнике автомобиля, на котором отсюда поедет ЗАО. Точно? Пойдем покажу. Ладно, верю. Одного я не пойму, зачем она тебе? В ее предательстве есть доля и моей вины. Судьба дает мне шанс хоть что-то исправить. Нельзя его упускать. Мне она больше не нужна, забирай. Так что о Зиранах? Есть некий учитель, и человек десять учеников. «Учитель!» — чужак буквально выплюнул это слово, перебив меня. И он смеет себя называть «вот падаль». У них таблетки, я дождался, пока замолчит, которые заставляют цветок души или стержень бытия, как говорит Зиран, сиять золотым светом, но недолго, только на время короткой странной агонии. Человек молодеет прямо на глазах и впадает в состояние умиротворенности, чтобы через секунду потерять все лепестки и умереть. «Ризгум!» — позвал чужак своего слугу. — Ты что-то говорил о гибели племен в Южной Америке? — Да, шеф. Все погибшие были молодыми. — Это результат эксперимента учителя, — сообщил я. И по времени он совпал с появлением первых уникумов. Именно тогда ось начала медленно отклоняться в другую сторону. Чужак ударил кулаком по столу. — Провели как младенца. Столько людей потерял. — Не паникуй. Все могло сложиться гораздо хуже отозвалась Зау. «Так, гадание я закончила. Твой водитель, который повезет меня в город, действительно организатор взрыва. Его плотно контролируют со вчерашнего вечера. Бомбу он уже заложил. Взрыв приблизительно в половине первого». «А почему в прошлый раз вы этого не увидели?» не мог не спросить я. Задавались другие параметры гадания. Шарк просил узнать, чем ему грозит твоя смерть. Я увидела, что он тоже погибнет. Попробовала поискать способ избежать смерти и нашла. Для этого ты должен покинуть здание до полудня. Но он ведь все равно погиб. В том будущем, которое для тебя стало прошлым. Теперь ты вернулся, и у Шарга появился шанс, как, впрочем, и у меня. Нам сейчас только бы не ошибиться. Обмануть время — задача крайне сложная. Оно редко отпускает свои жертвы обратно. От ее слов у меня похолодело в груди. Выходит, я рано обрадовался спасению друзей. Борьба за их жизни только начинается. А это возможно? Что? Дамочка после гадания была немного рассеянной. Обмануть время. «Надеюсь, да. Нужно лишь не сильно отклоняться от тех путей, которые ты уже прошел в своей первой версии будущего». «Но тогда Шаргу нужно остаться в доме». «Он из другого мира», — отмахнулась женщина. «А вот тебе советую стараться не отходить от пройденных маршрутов. Да, и контактировать желательно с теми же людьми. Ведь именно ты сейчас являешься генератором изменений. На тебя и нагрузка самая большая». Я взял было ветровку, потом посмотрел на ясновидящую. Она покачала головой. Пришлось оставить практически новую одежду вместе с телефоном. «Зау, и долго мне придется следовать этим правилам?» «Вплоть до точки возврата. Потом время восстановит всех выживших в правах на существование. А вы будете в аэропорту в день отъезда?» «Конечно. И ты обязательно туда приедешь». «Но как же?» «Поговорим потом. Сейчас слишком многое поставлено на карту». Взрыв прозвучал, когда мы спустились с холма. В нашем автомобиле, кроме меня и Ризгума, находилось еще четверо. Один прятался в багажнике и еще трое в салоне. Машина притормозила. Высадив пассажира, тронулась дальше. Через несколько секунд я обнимался с огоньком. Затем повторение поездки в Москву, где я опять рассказывал девушкам о череде событий, произошедших с момента моей первой встречи с Алексеем Степановичем. К огромному счастью, на этот раз в моей истории не было сообщения о смерти Ильи, Сашки и Кашевара. Им я позвонил прямо из машины и попросил вернуться в Химки. Не хотел, чтобы коллеги уходили слишком далеко от места, где погибли. «Степаныч, поверь, я знаю, о чем прошу. Продержитесь там пару дней, и потом я все объясню». Его кувырком тебя через коромысло прозвучало для меня самой сладкой песней. ЗАО оказалась права на все сто процентов. Я буквально кожей ощущал висевшее надо мной напряжение. Старался вспомнить все детали уже случившегося будущего. Позвонил Алексею Степановичу, попросил помочь с похоронами Володьки и Славика. Вроде бы все шло, как и в прошлый раз. Даже в пробке на МКАДе мы убили полтора часа. Валерии я запретил связываться с Ильей, объяснив тем, что это погубит парня. Она не верила до тех пор, пока я не продемонстрировал несколько угадываний будущего, запомнившихся мне в этот, в прошлом, очень печальный день. Две аварии, произошедшие на наших глазах, ее убедили. Чтобы отвлечься от путаницы в сознании, решил разобраться еще с одной загадкой. Люда, скажи, а вот этот телефон, я вытащил сотовый, откуда он у тебя? Отец подарил. Кстати, это он просил отдать его тебе. А больше ничего касающегося меня не говорил. Это важно?» — Огонек нахмурил лоб. «Очень. Иначе я бы не спрашивал». Он сказал, что в ту ночь после ресторана я должна находиться рядом, если не хочу тебя потерять. «И ты повезла меня в гостиницу». «Не могла же я отправиться к твоим друзьям?» — смущенно улыбнулась девушка. «Выходит, номер этого телефона отцу был известен». «Вероятно...» Но какое это имеет значение сейчас? Он ведь погиб. Помнишь, ты еще всю ночь вызванивала меня из квартиры, где взорвалась граната? Ты знала? Да ничего я не знала, но поскольку не смогла остаться рядом, как просил отец, пыталась вызвать, очень боялась тебя потерять. К тому же мне и Анатолий посоветовал звонить беспрерывно. А что случилось? Извини, Огонек, пока не могу объяснить. Сначала самому еще нужно во многом серьезно разобраться. Ты же сказал, что почти все очкарики уничтожены. Почему тогда такой напряженный? «У меня очень плохие предчувствия. Всей правды я им сказать не мог, пометуя о предупреждении ЗАО».